хриплый дик сплюнул на ветер чтобы левок отнесло за борт и поддернул подавшие штаны а черты их там разберет этих русских сказал он почесав спину о пилерс я и сам не знаю как это они делают но у них поверь мне это здорово получается транспорт сухогруз шел нормально и погода могла бы только радовать но теперь она скорее пугала слишком спокойном море слишком ясно небеса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 — Так и быть, я заберу вас на катер, вас обоих. И капитан потащился обратно в каюту, волоча по ступеням трапа пол и халата. — Каботажник много берет на себя, — сказал Брэнгвин. — Ему кажется, что он плывет по родимой речке. Он даже не понимает, что плод в океане надежнее катера. Удивительный народ эти дураки. Я бы стал их коллекционировать, если бы они стоили дешевле умных». Полярный океан почти ласково стелил перед ними свои зеленоватые, как японская яшма, воды. После полудня пришли немецкие самолеты с бомбами. Торпеды они берегли. Глядя, как они заходят для метания, Брэнгвин отодвинул ветровое стекло, чтобы лучше видеть маневры противника. — У вас руки не заняты, сэр? — попросил он штурмана. — Так суньте мне в морду и пока не поздно.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 Сорвав за собой крепление, жвака, галсов, якоря ушли в океан навсегда. Кто-то заорал в дыму начавшегося пожара, другое лежал, тряпкой провисая через поручни, и медленно скатился за борт вниз головой. Ветром чуть отнесло дым, и первая кровь, увиденная Брэнгвином, показалась ему такой яркой, такой неестественной, что Брэнгвин даже не поверил, что это кровь.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 Тетрахлорметановая струя ударила по пламени, словно кулаком, загоняя огонь в глубину трюма. Визжа от боли и ожогов, Брэнгвин прыгал по развороченной палубе, рискуя свалиться в жерло трюмного вулкана. Но огонь пошел дальше, и люди, побросав пенагоны, отступили. Капитан, все в том же боксерском халате, стоя в сторонке, ротозеем глядел на пожар.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 Брэнгвин нашел на рострах чью-то ногу. — Эй, признавайте по чести, чья нога? Четверо лежали на спардеке, все с ногами. — Это нога хриплого дико, — сказал радист в испуге. Он всегда носил старомодные носки без резинок. Самого же Боцмана не нашли. Видать, его шибануло за борт. Сильно размахнувшись, Брэнгвин отправил в море и ногу. Мертвых, чтобы они не портили настроение живым, быстро покидали за борт. На возвышенности Спардека с требником в руках стоял бледный Сварт, посылая в небо молитвы. Он был вдохновенен и прекрасен в этот момент. Брэнгвин не удержался, чтобы не хлопнуть его по жирной заднице. — Только бы нам, старушка, добраться до Мурманска! — сказал он Сварту. — А там мы напьемся с тобой так, что русские нас никогда не забудут.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 — Поговори ты, — обратился Брэнглин к приятелю. — Скажи, как следует. Представь, что ты нарвался на девку, которая тебе не дается. Это ужасно. Что ты сказал бы ей, сварт сварт шагнул к капитану, спрятав молитвенник в карман. — Кэп, приходилось ли вам в тихом семейном кругу открывать банку с роль мопсом? — Бывало, — рыкнул капитан и дал сварту в ухо. Сварт отскочил и сказал Брэнгвину, — он не дает мне довести мою мысль до конца. Брэнгвин взял капитана левой рукой за грудь. Причем весь свитер собрался жгутом в кулаке, а правой рукой он уложил капитана на палубу. Тот вскочил в бешенстве. — Рольмопс! Дальше! Пусть говорит! Я слушаю! — Я хотел сказать... — продолжал сварт что вода здесь ужасная. Я когда-то плавал здесь. Вы все погибнете. Капитан, топая ногами, не мог понять одного. — Но при здесь роль мопс? Черт тебя побери Не роль мопса, поросячье ухо! — вмешался Брэнглин. — сварт хотел сказать, что катер ваш опрокинет, а вода в этом океане закручивает людей от холода в поросячье ухо. «Спускай!» — показал капитан на катер. Талии запели блоками. Днище катера плюхнуло с обводу и сразу застучал мотор. Под высоким капотом, с запасом бензина и компасом, на что надеялись эти люди? Брэнгвин решительно сорвал чехлы со ствола фороликонов. «Маленький салют!»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 «Самое главное — быть спокойным и помнить, что ты мужчина. Больше всего в жизни я не терплю сопляков, уличных девок и человеческой несправедливости. Гитлера я ненавижу». Потому я и пошел в эту сумасшедшую экскурсию к берегам России. У себя в каюте он переоделся в пижаму, отправился в душевую. Воды и фановые еще работали.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 — Кажется, я завибрировал, — сказал он, становясь строже к своим и чужим поступкам.